— Ани, меч, отведу тебя к свиньяру! — вызвался чрезвычайно волосатый и мускулистый экземпляр. Его алчность была, понятно, вооружен лишь деревянной дубиной. — Покажешь мне свиньяры, и только тогда получишь меч. Приступай! Снова нерешительность, угрюмые взоры, злобное ворчание. Я опять взмахнул клинком, и они вновь отпрянули. «В моем рюкзаке есть кое-что интересное для свиньяра. Держу пари, если он узнает, что из-за вас, Остолопы, я столько времени не мог попасть к нему с подарками, он вас перережет». Подчас там, где бесполезные увещевания помогают угрозы. Мы тронулись в путь под проливным дождем по раскисшим дорогам мимо убогих лачуг, к невысокому холму с самой большой в округе избой. На ее бревнах еще держалась кора. Помахивая мечом, я сдерживал почетный эскорт на безопасном расстоянии и шагал за проводником по каменистой тропке ко входу. Позади ковыляли изнемогающие музыканты. Мне было чуточку стыдно перед ними за старт капсулу, но события разворачивались слишком быстро. У меня попросту не было времени раздать такие же капсулы коллегам. Я остановился у порога и поднял руку. Ну вот, наконец-то крыша. Будете входить, берите по одной и сразу раскусывайте. Эта штука мигом возвращает в мир живых». Поводырь с дубиной протопал через сени и направился мимо вооруженных мужиков, стайками слонявшихся по большой комнате, к верзиле, который восседал в большом каменном кресле у очага. «Ты мой босс, босс-свиньяр, ты сказал привезти их, мы и привели». Он затопал ко мне. «А теперь и меч давай». «Конечно, лови». Я швырнул меч в дверной проем, в дождь, и услышал чей-то болезненный возглас. Проводник убежал, а я двинулся вперед и остановился у каменного трона. «Ты мой босс, босс, свиньяр! Эти кореша мой банд! Зуб даю кайфово лобают!» Детина со здоровенными мускулами и здоровенным животом, покоившимся на ляжках, окинул меня с головы до ног пытливым взглядом. Поросячие глазки... Льдисто поблескивали в непроходимых зарослях жестких седых волос. Из подлокотника кресла торчала рукоять меча. Бородач стиснул ее жирными пальцами, слегка выдвинул клинок и позволил ему упасть обратно. — Почему вы изъясняетесь как наглые, невоспитанные туземцы? — Прошу прощения, — я смиренно отвесил поклон. К вам только что обратились в подобной манере, и я пришел к выводу, что таков местный этикет. — Так и есть. Но его соблюдают только необразованные имбецилы, родившиеся здесь. А поскольку вы родились не здесь, постарайтесь не испытывать мое терпение. Так стало быть, вы — те самые музыканты, которые влипли в большой Кагал. Поистине, слухи летят быстрее света. Он указал на тривизор в стенной нише, и я почувствовал, что глаза мои вылезают из орбит. Внушительных размеров металлический ящик был снабжен бронестеклом поверх экрана и громадной рукоятью на боку. «Наши тюремщики такие щедрые, их хлебом не корми, дай только пора завлечь нас. Эти ящики поступают громадными партиями». Вечные сверхдуракостойкие плюс 420 каналов. А питание? Рабы. Он дотянулся носком сапога до ближайшего. Раб со стоном взгромоздился на ноги, подтащился лязгой цепями к рукояти устроенного генератора и принялся ее крутить. Штуковина ожила и разродилась рекламой станков для изготовления кошачьей еды. «Хватит!» Буркнул свиньяр, и милка не смолкла. Ваши физиономии не слезали с экрана. Как только я услышал о наркотиках и принудительном лечении, я понял, что скоро вы объявитесь здесь. Играть готовы?